Это и есть тот лох. А то, смотри, как бы он с Айви не спелся. Тоже культурист. Так он полностью оплатил этот перелет. Похоже, всю жизнь копил. Перелет крейсера, удовольствие не из дешевых. Так что же, полностью оплатил этот перелет. И топливо, и накладные расходы, и нашу зарплату. Ну, допустим, зарплату этот ты загнул. Когда ты ее в последний раз видел? Экипаж Армгала неспешно перекидывался мнениями, наблюдая, как незадачливый путешественник волочит за собой сумку на колесиках. «Давай уже посмотрим, что он нам принес. Мне кажется, это его ручная кладь, а не подарки. Все как обычно, не вижу разницы». Хилл словно не замечала вызванного интереса. Он продолжал покорно следовать за Айви, которая, впрочем, про него, кажется, забыла. «А я думаю, что он с и подружится. У них есть что-то общее. Выражение лица...» «Что ли?» «О, точно, Плакса! Я же его в холодильнике запер! Репа, составишь компанию? Думаю, пацан уже остыл!» Дружный хохот заставил Александра съежиться. «Это обслуживающий персонал?» Поравнявшись с девушкой, спросил хил Та вздрогнула, но ответила ровным голосом. «Это оборонажная группа. Хотя кто-то из них еще и ремонтник, повар, анестезиолог...» Пилот с навигаторами сейчас либо в рубке, либо отсыпаются. Анестезиолог? Это хорошо, что на корабле есть медицинские работники, сознанием дела одобрил Александр. В случае чего о нас позаботятся. Только я не пойму, зачем на крейсере абордажная группа? Если о тебе будет заботиться наш анестезиолог, то это будет последнее приключение в твоей жизни. Его пациенты обычно не выживают, но обычно... успеваю рассказать все, что нужно Билю. Молись, чтобы не познакомиться с Васиком. «Как у вас тут все интересно. Можете показать мне мою каюту «Да. Вон, видишь, стойку с индивидуальными камерами? Выбирай любую свободную. И обязательно установи код на вход. Только не ставь биометрическую защиту. Код, может, и не подберу. А вот палец отрезать, чтобы пошариться в твоих пожитках, могут...» «Но у меня ведь ничего нет», — возмутился хил «Им-то откуда это знать? Кстати, не советую выходить из нее на протяжении перелета. Думаю, тебе будет безопаснее запереться изнутри». «Постой, но это не каюта. Мне нужна каюта. Я в этом пенале не смогу поддерживать свою форму. Эти мышцы требуют ежедневных упражнений». хил даже подмигнул, поигрывая бицепсами. «Сочувствую». У вас ведь есть тренажерный зал. Это же крейсер. Здесь должны быть нормальные каюты, спортзалы, столовые. Я могу воспользоваться вашим тренажером. Я же вижу, ты постоянно тренируешься. Очень красивое тело, кстати. Только я бы советовал побольше протеинов и побольше пить жидкости. Или ты сейчас на сушке? Милашка ты. Нет, эти мышцы не результат тренировок. Они выработаны в боях и работе. Впрочем, тренажеры у нас есть. «Я тебе покажу при случае», — загадочно пообещала Айви. «А сейчас залезай в свою капсулу и останови пароль. До ужина я тебе слышать ничего не хочу». «А, да? А как же обед?» Александр уже семенил за размашисто шагающей девушкой. «Через час должно быть время обеда, и мне бы хотелось принять душ, и где я могу получить белье». Наблюдающие за ними внезапно притихли. Айви встала на месте и замерла на секунду в расслабленной, безмятежной позе. впах Да нет, в шею! В пах и в шею! Шепотки за спиной Хила заставили его забеспокоиться. Сделаю исключение. Медленно, тщательно проговаривая каждый слог, произнесла Айви. И повторю второй раз. До ужина! «Я о тебе не хочу слышать ни единого слова. Ни о тебе, ни от тебя. Тот, кто напомнит мне о твоем существовании, останется без яиц. Всем понятно?» «Да, госпожа!» Хором взорвался весь местный люд. «Вот и хорошо!» Девушка от текания шаг двинулась на выход. «Повезло!» «Ну что, и нам надо поприветствовать гостя!» «Да кому он сдался? Вам надо, вы с ним!» Снова шепотки за спиной. «Так, он лох?» «Да лох он, лох!» «А нас это, ну, не депремируют за него?» «Да вроде не должны». «Вы как ходите а я пойду знакомиться?» Хил изо всех сил старался делать вид, что не слышит переругивания за спиной. Центральный коридор крейсера был слишком широк, слишком обширен и часто служил центральным холлом. Эта конструктивная особенность Армгала была вызвана простым обстоятельством. Вокруг этой кишки находились остальные помещения. И доки с легкими судами, скаутами и истребителями, и жилые помещения, и технические отсеки. В голове крейсера находилась трёхэтажная рубка управления. В хвосте – главный ангар. Сейчас там как раз располагался АКТТ-3-18 и чёрный скат. Им требовалось обслуживание и уход. Особенно чёрному скату, который несколько дней назад участвовал в памятном заезде. «Малой, а ты не здороваешься?» Голос позади заставил Хила вздыбить загривок. «Ну вот». Каких-то 7 метров не дошел до стеллажа с камерами ночного пребывания. Слева и справа от коридора виднелись по три ряда квадратных дверц с удобными ручками для вскарабкивания. Три ряда и пять этажей. Александр видел, что нижний ряд был полностью свободен. по информационным панелям возле дверок. Второй и третий полностью забит, а на четвертом, который располагался уже выше человеческого роста, оставалось три незанятых. Пятый этаж тоже пустовал. На крейчере 15 человек экипажа, не поворачиваясь совершенно беззаботным голосом, спросил Хилл. «19, если считать Джо, Айви и Васика». «А почему их можно не считать?» – удивился Александр. Хотя бы потому, что они не экипаж крейсера, а его телохранитель Авасик, больной на психопат, значит, у них есть свои каюты. Не отставал, хил. Значит, есть антибет. Что? Я гость, а не наёмный работник. Проводите меня в каюту. Занято всего четыре. Должны оставаться и другие для гостей. Правильно. Есть ещё пять кают. Только они законсервированы. «Понятно», – пробурчал Александр, приноравливаясь к ручкам у стеллажа с камерами. «Да, забраться на четвертый этаж будет несложно, но как входить вовнутрь? Вперед ногами или вперед головой?» «Слышь, парень, тебя звать как?» «Александр Хилл с двумя «Л». «Значит, Хиллл. Забавно. А меня ты будешь звать Мгангачен. Усёк?» «Мгангачен». Че? Александр, наконец, оторвался от изучения скопления камер, в котором ему предстояло жить некоторое время бок о бок с остальными. Это было очень непривычно знать, что меньше чем в полуметре от тебя находится еще один мужик. Хорошо, если камеры не сообщаются, и вентиляция у них независимая. А еще бы хотелось, чтобы там была хотя бы какая-то звукоизоляция. Его встречали семеро мужчин. Не сказать, чтобы злобных или жестоких, просто семеро неопрятных, толстеющих или лышеющих мужиков. Кому-то перевалило за 40 кому-то еще не исполнилось и тридцати. Мятые, слегка осунувшиеся, давно небритые Некоторые нехорошо лыбились, другие просто хмурились. Широкая улыбка была сейчас только у одного, у седьмого, того, который просил называть его Мгангаченом. «А что значит это имя?» – насторожился хил. Парни заржали. «Имя как имя. Чего тебе моё имя не нравится? Но если ты меня будешь звать, как эти дегенераты ченам я на тебя сильно обижусь. Хочешь увидеть, как я обижаюсь?» «Посмотрим, Мганга». «Ну, хоть так. Эти идиоты меня в китайцы записали. А какой я китаец с таким пузом-то? Выбрал уже койку». «Да, вот это ничего». «Руки убери! Сверху меня никто спать не будет!» Резкий голос оборвал уже становящееся добродушным подсмеивание команды. Из-за левого плеча Мганга Ачена появился низенький сухой мужичок лет сорока. Лысая, или скорее выбритая его башка, ловила зайчики от ламп освещения, а сухие жилистые мышцы выдавали суровый во всех смыслах нрав. «Лезь в конуру, Пудель!» Суровый собеседник пнул ногой одну из дверек нижнего яруса. «Это лучшее место для такого, как ты! Но мне второй раз повторить!» «А это кем-то занято?» Указал хил на дверцу камеры на стеллаже по другую сторону коридора. там Пика снизу. пига ты будешь против?» Мган Гачен немного растерянно посоветовался с товарищами. «Нет, пусть лезет!» Пика тоже не хотел лезть на конфликт, но... «Лезь в Кунуру, Пудель!» – раздалось от кучки местных. Еще один голос вторил. ара ты стерпишь хамство! Арат, гони его в Кунуру!» Экипаж Армгала обступал хило по кругу, только Мгангачен оставался в стороне. «Мужики, да чего вы! Ну, нормальный же парень! Даже чем-то прикольный, ну не надо! Ну что вы!» «Ага, мы уже поняли, что тебе Чен такие парни нравятся!» «А чего это ты к нему так радостно знакомиться побежал?» «Ага, Чен, нашел себе подружку!» «Ну что, Пудель, зря ты хамил Артуру!» Мужики очень медленно подступали к Хиллу, не оставляя путель к отступлению. А бывший полицейский не то чтобы растерялся, он просто не понимал, что происходит. «Я приношу свои извинения...» слегка опешив, но твердо произнес Александр. Он, как представитель власти, периодически участвовал в уличных протестах, вернее, заканчивал их. И прекрасно знал, что лучшая стратегия поведения в них – это подчеркнуто вежливое отрицание и непременное отстаивание своей позиции. Сейчас он – пассажир. Ему нет необходимости заводить знакомство с обслуживающим персоналом. Его единственная задача на данный момент – занять свое место, разобрать вещи и ждать объявление ужина. Ему советовали не покидать своей капсулы ложемента, но это, допустим, перебор. Надо будет разыскать тренажерный зал. Надо будет переговорить с Биллем. Надо будет сделать ряд заказов. Все же слишком много вещей осталось на лее, без которых комфортная жизнь просто невозможна. Да, пусть сразу доставят груз на Марата. Там он и заберет вещи, одежду, крема, комплексы витаминов, походные варианты самых необходимых тренажеров. Хилл вручил свой чемодан одному из мужиков и заявил «Помогите мне, пожалуйста, поднять вещи в капсулу. Да, вот в эту. Боюсь, одному мне будет сложно сделать это». «Брось этот хлам, Пика!» – резко усмехнулся названный Аратом. «Как думаете, пуделю не помешает новая стрижка? И большой белый бантик! Чен, принеси-ка белую ленту, мы сейчас будем приветственный подарок делать!» «А да откуда у меня белая лента?» — возмутился Мганга Чен. «Да слышал я, что у твоей братья разные побрякушки ленточки и оборочки в части!» «Я тоже хочу ленточку, только не белую, а красную!» Высокий ломающийся голос заставил всех замереть. Всем понадобилось не менее десяти секунд, чтобы переварить услышанное и в воцарившейся тишине можно было расслышать шлепающие неуверенные шаги. Подросток лет 12 плелся по холлу, оступаясь, на ровном месте порой заплетаясь в собственных ногах, виляя, огибая невидимые препятствия, замирая на мгновение и продолжая идти, словно плыть. Белобрысый, щуплый, серокожий, с мешками под глазом, тонкими запястьями и длинными пальцами, обгрызенными ногтями и мягкими плюшевыми тапками. Его грубо обрезанные штаны оканчивались под коленями, а растянутая футболка висела безразмерным балахоном, подчеркивая узость плеч. «Плакса, ты чего сюда пришел?» Пика не скрывал березливости в голосе. Репо сказал». «Что у нас новенький?» Мальчишка расцвел в улыбке. Кривые, редкие зубы не придавали красоты образу. «Он сказал мне, что он мне понравится. Покажите мне его!» Секундное недоумение в глазах харата сменилось холодной яростью. «Вот он стоит перед тобой!» Мальчишка протянул свою дрожащую руку для приветствия. «Меня зовут Плакса, кажется...» «Да, плакса!» Перебарывая внезапное отвращение, Александр протянул руку в ответ. «Александр Хилл, к твоим услугам!» Сдавленный смешок ребенка заставил его поежиться. «У тебя есть новые игрушки? Или конфеты? Я люблю конфеты. Особенно красные. Игрушки. Дай мне конфету, приятель. Как тебя зовут?» «Хил, меня зовут Хил», — механически пробубнил Александр. «У меня нет игрушек, и конфет тоже нет. Извини». «Арепа сказал, что ты прикольный», — обиделся мальчик. Тогда экс-полицейский открыл свой чемодан. Он не знал, не помнил, что в него упаковывал. Но тут были одни тряпки. Рубашки, штаны, и футболки, даже фуражка с эмблемой Леи. Может быть, подарить мальчишке эту фуражку? Но зачем? Что это за зомби-ходячая? Зачем это на корабле? Чей-то сын? Но почему он так? Говорить плохо не хочется. Вбитые в подсознание принципы терпимости и этикета заставляли даже в мыслях искать синонимы не столь однозначные, обтекаемые формулировки. «Почему он так странно выглядит? Так сумрачно?» «У меня есть сувенир с моей родной планеты. Вот эта фуражка с нашим гербом». Неуверенно и сконфуженно продолжил Хилл, но, увидя непонимание в глазах мальчишки, добавил. «Шапка с картинкой. Это слей Леи». «Очень красивая планета». Плакса неуверенно взял подарок, покрутил и, видимо, после титанических умственных усилий, решил водрузить ее на голову. Естественно, она оказалась велика. Козырек смотрел влево, а глаза не закрыло только потому, что фуражка повисла на ушах. Хилл, медленно словно обращаясь со зверем, протянул руку к голове «Мальчишке, подтянуть ремешки». Чтобы подогнать фуражку по размеру, дело одной секунды. Держа за козырек, повернул его так, чтобы он был направлен вперед. Но ему не понравилось дело рук его, головной убор все же сидел слишком неряшливо. Поэтому он легко сорвал его с головы и ошарашенно увидел, как в мутных голубых глазах плаксы появляются слезы. Почему? Как так? С чего бы это? Но стоило водрузить шапку обратно на макушку, как на лице ребенка засияла светлейшая и блаженнейшая улыбка. «Это мой друг», — сообщил Плак со всем окружающим, указывая пальцем на Александра. Его узкие плечи расправились, спина выпрямилась, а нос задрался к потолку. «Правда классная шапка? Мне теперь не будет слепить лампочки!» Мне теперь не будут слепить лампочки. Да, он сказал именно так. Может быть, это не его родной язык, но... Почему тогда нет акцента? У меня вчера был день рождения. Мне исполнилось 16 лет. Знаешь, какой торт был? Вот такенный. Вот хочешь тоже попробовать мой торт, ари «Остался еще кусочек». Арат скрипнул зубами, развернулся и сплюнув на пол, чеканя каждый шаг направился в другой конец холла. «Плакса, двой день рождения был месяц назад, и весь торт уже кончился», — сказал кто-то из мужиков. «Наверное, ты хочешь пойти к себе в каюту и немного поспать». «Фортик», — самозабвенно заявил Плакса. «Наверное, у Васика есть еще кусочек. Пока-пока, я зайду к Васику». «Хлакса, не ходи сегодня к Васику!» Мган прогудел в полголоса. «Тебя не касается, куда я пойду!» Истерично воскликнул мальчишка. «Васик, мой друг!» После этих слов мальчишка рванул с места и то и дело, заваливаясь в сторону, побежал к шлюзу тамбура. Нет, до него было всего метров 10 но даже бегом ему на это потребовалось больше двух десятков секунд. «Ему шестнадцать?» – задал почему-то мучающий его вопрос Хил. «Да». Мган ответил сухо, пряча глаза. Видимо, на этом разговор было положено закончить. Больше никто не пытался задираться к хиллу все занялись своими делами. васик подобрал его где-то на Хамее. Мган Гачен все же снизошел до рассказа лет пять или шесть назад. «С тех пор Малец и летает с нами». И этот псих постоянно накачивает мальца какими-то препаратами. То ли наркота, то ли еще какая-то хрень. Поначалу все это было весело. Он был ручной зверушкой. Пел песенки, танцевал за конфетку. Ну, знаешь, как это бывает. Бойкий был мальчуган. Наверняка сбежал из дома, чтобы отправиться в фантастическое приключение. Что же, теперь каждый его день фантастическое приключение. Но нет, худо без добра. А он теперь бухло хлещет с мужиками в две глотки. Когда последний из нас уже под столом валяется, он только косеть начинает. Ему не дед, ёпта. Ему шестнадцать? Повторил Александр. Да, и не смотри на меня так. Я механик на Армгале. Не капитан, не лейтенант. Я просто механик. Что я могу? Пристрелить соплекай жалости. Чтобы не мучился, он игрушка для Джо для Васика. Пинать, гонять по мелочам, смеяться можно, ломать нельзя. Все просто, дружок, все просто, и не парься. Кстати, за команду можешь не бояться, проверку ты, так сказать, прошел. Рад тебе еще попробует козни строить, но остальные нет. Если сам на Айви не нарвешься, держался бы ты от нее и от Васика подальше, целее будешь. Во всех смыслах. Ладно, бывай, я на пост пошел. Пойду какие-нибудь гайки покручу, чтобы не выгнали за ненадобностью. Знаешь, как у нас выгоняют из команды? Если на планете, то это хорошо, но ради тебя швартоваться никто не будет. Открытый космос, значит, в открытый космос.